22. 8. Совершенное живое существо, в котором есть чувства и интеллект, можно представлять как бы космографом, обладателем города с пятью воротами, пятью чувствами, через которое входят вестники с целого света, возвещая о всём состоянии мира в таком порядке, что несущие новости о свете и его цвете входят через ворота зрения, а звуки и голоси через ворота слуха, а запахах через ворота обоняния, а вкусах через ворота вкуса, а теплате, холоде и прочим осязаемым через ворота осязания, а космограф восседая. Отмечает каждое донесение, чтобы означать в своём городе описание всего чувственного мира. Примечание. Много пишут о Николае как составителе географической карты, но единственным достоверным документом остаётся дошедшая лишь в вариантах карта Средней Европы с надписью Куза 330. -е. Конец примечания. Если какие-нибудь ворота его города, скажем, зрения останутся всегда закрытыми, то поскольку вестники видимого не будут иметь доступа, в описании мира будет недостаток. Такое описание не сделает упоминание о солнце, звёздах, свете, цветах, образах людей, зверей, деревьев, городов и большей части красоты мира. Если останутся закрыты ворота слуха, описание не будет ничего содержать о речах, песнях, мелодиях и подобном и так далее. Космограф всеми силами стремится поэтому держать все ворота своего города открытыми и непрестанно выслушивать сообщения все новых вестников, делая своё описание всё более верным. 23 Наконец, закончив в своём городе всё обозначение чувственного мира, он, чтобы не упустить ничего, переносит его в хорошем порядке и соразмерной пропорции на карту и обращается к ней. Он отпускает теперь вестников, закрывает двери и устремляет внутренний взор на основателя мира, который не есть ничто из того, что он узнал и приметил из сообщения вестников. Основатель мира художник и причина всего, и рассуждает космограф, относится изначально ко всему миру так же, как сам он космограф относится к карте. А из отношения карты к истинному миру, рассматривая умом истину в изображении, обозначенное в знаке, он созерцает в себе самом как космографе творца мира. Примечание. Знак Здесь, видимо, в смысле «на впечатление, смотри». Игра в шар, вторая, 116 и следующая, 331, конец примечания. В таком созерцании он замечает, что ни одно из животных, хотя они явно обладают сходным городом, воротами и вестниками, не смогло сделать такой же карты. Так он узнает в себе первый и ближайший знак основателя и творца. раз в нём творческая сила просвечивает больше, чем в любом другом известном живом существе. В самом деле, интеллектуальный знак первый и совершеннейший знак основателя вселенной, чувственный последний. Поэтому он как может уходит от всех чувственных знаков к умопостигаемым, простым и формальным знакам. 24 При внимательнейшем рассмотрении он видит, что в них сияет вечный, ни для какой остроты умственного зрения, недоступный свет и начинает понимать, что непостижимого нельзя видеть, иначе как через то же непостижимый модус собственного бытия. И тот, кто непостижим никаким способом постижения, форма бытия всего существующего, непостижимо присутствуя во всём существующем, светит в интеллектуальных знаках как свет во тьме, и они никак не могут его обнять, так лицо является по-разному в различно отполированных зеркалах, но ни одно сколь угодно чисто отполированное зеркало не поглощает инспекулятор не воплощает и не вбирает его в себя материально, чтобы из этого лица и зеркала получился какой-то единый состав, где лицо было бы формой, а зеркало материей, пребывая в себе единым лицо обнаруживает себя по-разному, как человеческий интеллект, пребывая в себе единым и невидимым, по-разному обнаруживает себя зримым образом в своих разнообразных искусствах. И в разнообразных произведениях этих искусств, хотя во всех остается, совершенно непознаваемым для всякого ощущения. Примечание. От Иоанна. Первое. Пятый. Тьма не объяла его. Триста тридцать первое. Конец примечания. В этом сладостнейшем раздумье созерцатель приходит к причине началу и конечной цели, и себя самого, и всех вещей, К счастливому завершению. Примечание. То есть к знанию творящего его начала. Сравни. Игра в шар, вторая, 101-102. И примечание 34-е, 35-е, 33-е, 1-е. Конец примечания. 25. 9. Эти немногие вещи легки и достаточны для твоих размышлений, поскольку ты прост. Примечание. О тождестве, простоты и ума. Не иное. 13.52. И примечание. 22. 332. Конец примечания. Если задумаешь рассмотреть более тонкие вопросы об элементах, обратись к частям звукового слова и... Их обозначающими эти части буквам, среди них одни гласные, другие немы, третьи полугласные, четвёртые плавные. Заметь, что из них возникает сочетание слогов и речений, из которых речь, и что конечным намерением интентум является речь. Так природное происходит из элементов согласно действующему в природе намерению. Речь есть обозначение или определение вещи. Переход от несовершенного к совершенному совершается через четверицу. Примечание. Четверица. Смотри о предположениях. Первое, три и следующее буквы, слоги, слово речь. Там же 2.491. Дальше, особенно с 13-й главы, текст становится конспективным. Пропущено сравнение четверицы с четвёркой элементов гласных с огнём, немых с землёй и так далее. 332. Конец примечания. Все философские рассуждения об этом предмете можно добыть на примере развёртывания искусства речи. скажем в природе можно найти прекрасные и приятные человеку сочетания таково и многое в искусстве речи и словесных созвучий некоторые сочетания и там и здесь наоборот безобразны 26 Человек строит свои соображения относительно всего подобного и создаёт из знаков и слов науку о вещах, как бог мир из вещей, сверх того подражая природе, он восполняет слова искусствами, служащими украшению гармонии, красоте, энергии и силе речи, так грамматику он дополняет риторикой, поэзией, музыкой, логикой и другими искусствами. Все эти искусства – знаки природы. В самом деле, как ум нашел в природе звук и восполнил его искусством, чтобы переложить в звук все знаки вещей, так гармонию, найденную в природных звуках, он восполнил искусством музыки, искусством обозначения всех гармоний. 27. То же об остальном. Свободные мудрецы, обнаруживая в природе определенное соотношение – стремились через равенство оснований возводить их во всеобщее искусство. Скажем, заметив созвучие определённых нот, а не от их отношения к весу молотов, производящих созвучные ноты на наковальне, пришли к знанию музыкального искусства. Потом они нашли способ воспроизводить то же самое в пропорционально различных по величине органах и трубах и перевели природные гармонии и дисгармонии в музыкальное искусство. Из-за этого музыкальное искусство более открыто подражая природе, более приятно, оно возбуждает природный порыв и помогает в жизненном движении гармонии или удовлетворение, называемое радостью. Но всякое искусство основывается на соотношении, которое мудрец обнаруживает в природе. Он заранее предполагает её, пресупонит, поскольку не знает её целевой причины, то есть он дополняет искусством нечто найденное, распространяя его через идею подобия, в котором основание подражающего природе искусства. 10. Теперь разберись 28. Если ты изобрёл какое-то искусство и пытаешься преподать его на письме, тебе надо предпослать своему сочинению пригодные для твоей цели слова и объявите их значение согласно твоему пониманию. Это во всяком случае главное. И поскольку искусство, которое ты предполагаешь изложить, есть обозначенный в тех словах смысл, всё твоё старание должно быть направлено на то, чтобы через слова как можно точнее показать замысел в твоём уме. Определение, которым даётся знание, есть развёртывание того, что свёрнуто в названии. Примечание. Смотри о нейном. 1.3 и примечание первое 333. Конец примечания. При изучении всякой книги главный труд посвяти тоже тому, чтобы достичь толкования слов в соответствии с замыслом писавшего. Тогда ты легко всё поймёшь и приведёшь к согласию писания, между которыми раньше видел противоречия. Согласию разных писаний очень помогает разграничение терминов, если разграничивающий не ошибётся. а всего меньше он блуждает, когда старается свести их к равенству. 29. Дополню сказанное одним моим прежним соображением об идее познания начала. Началом принципиум должно быть то, первее и сильнее которого нет ничего. Только сила, порождающая точное равенство себе, не может быть больше, она соединяет в себе все. Итак, я беру четыре термина, скажем, возможность, по сэ равное, единое и подобное. Возможностью я называю то, мощнее чего нет, равным имеющее ту же природу, единым исходящее от них и подобным то, что воспроизводит своё начало. Раньше самой возможности не может быть ничего, что могло бы предшествовать возможности. И если бы не могло предшествовать, таким образом, возможность сильнее или первоначальнее, которой ничего не может быть есть во всяком случае, всемогущее начало, оно раньше бытия и небытия, ведь есть только то, что может быть, и нет только того, что может не быть. Она предшествует также созданию и становлению, ведь не творит ничто не могущее творить и не становится ничто не могущее стать. Словом ты видишь возможность раньше бытия и небытия, раньше творения и становления и так далее. И ничто из всего, что не есть эта возможность, не может без неё не быть, не познаваться. Всё, что может быть или познаваться свёрнуто в этой возможности и принадлежит ей. 30. Но ревное, хоть и оно не может быть, если не будет его возможности, тоже будет предшествовать сему, как возможность, которой оно равно. Возможность является себя могущественнейшей в своём равенстве. Самочь породить из себя своё собственное равенство есть вершина могущества, возможность, которая равным образом относится к противоположностям, потому что может одно не меньше, чем другое, а осуществляет это равное отношение ко всему через своё равенство. А из возможности и её равенства исходит могущественнейшее единение. в единении мощь или сила становится сильнее, и значит, единение этого мощнее чего не может быть, и его равенство не меньше их самих, от которых исходит. Таким путём ум видит, что возможность её равенства и единение обоих единое, максимально могущественное, максимально равное и максимально соединённое начало. Достаточно ясно, что возможность, равная единицю, свёртывает и развёртывает. 31. Что бы она ни производила, она производит через своё равенство, и если творит, творит через равенство, и если являет себя, являет себя через него. Причём возможность не создаёт через равенство саму себя, ведь она не может быть прежде самой себя, но и не создаёт через равенство неподобного себе, ведь равенство не есть форма неподобия и не равенства. Примечание. При видимом сходстве этого довода с учёным незнанием Вторая 9.141. Охота за мудростью 7.17 и другими. Возможность здесь совсем другое, чем возможность бытия или возможность стать. 334. Конец примечания. Выходит, создаваемая возможностью подобно ей, все, что существует... а самим началом не является, обязательно будет его подобием, ведь равенство, не допускающее больше и меньше, неповторимо, неразнообразимо, неизменимо, как и единственность. Единственность есть не что иное, как равенство самому себе. Примечание. «Смотри о единственности». Охота за мудростью, 22, 65 и следующее, 334, конец примечания. 32. Целью, объектум, всякой познавательной потенции, оказывается поэтому только само равенство, насколько оно может явиться в своем подобии – Предмет чувственного познания есть ни что иное, как равенство. То же касается познания через воображение и интеллектуального познания. Познавательная потенция познаёт свой предмет по природе, ведь познание совершается через подобие познающего и познаваемого, о чего предметом всех познавательных потенций и является равенство. подобие которого вводят все познавательные потенции в действие, живущие интеллектом по своей природе, видят равенство, чье подобие есть в интеллекте, как зрение видит окрашенный предмет, подобие или идея которого есть в зрении. Всякое подобие есть идея или знак равенства. Взору преподносится равенство, которое он видит в идее цвета, 33 ст. слуху, в идее звука и так далее. Воображение равенства светится яснее, потому что доступно воображению не в идее качества, а в идее количества, имеющей более близкое подобие равенства. Наконец, в интеллекте равенство постигается уже не через подобие, переплетённое с идеями качества или количества, А через простую и чистую умопостигаемую идею или свое обнаженное подобие ему предстает само единое равенство формы бытия и познания всех вещей, разнообразно являющиеся в разных подобиях, и человеческий ум сам, живая и мыслящая явленность равенства, природно созерцает в самом себе его единичное явление, которое мы зовем единственностью вещей. Ведь человеческий ум ни что иное, как знак со равенством с абсолютным равенством, как бы первое откровение его познания, которое пророк называет отпечатлённым на нас светом лица Божия. Примечание. Смотри примечание 28. 335. Конец примечания. 34. Недаром человек по природе познаёт доброе, справедливое, праведное и правильное, эти отблески равенства, и одобряет закон, по которому надо делать другим то, что хочешь, чтобы делали тебе, поскольку в этом законе светится равенство. Все такие добродетели составляют хлеб интеллектуальной жизни, который не безизвестно, что в равенстве её питание. Как чувственное зрение относится к чувственному свету, так зрение ума к этому ума постигаемому свету. Чувственный свет образ того ума постигаемого хранит в себе подобие равенство, ведь ничего не равно во самом по себе свете не видать. Как чувственное зрение не ощущает ничего, кроме света и явления света в его знаках, будучи уверено, что кроме света нет ничего, мало того, упорно утверждая, что с устранением света ничего совершенно не остаётся, поскольку видение питается этими знаками, так зрение ума не ощущает ничего, кроме ума постигаемого света или равенства и его явления в своих знаках, И достовернейшее свидетельствует, что с сотнятием этого света ничто не сможет не существовать, не познаваться. Ибо как сотнятием равенства останется интеллект, чья деятельность и состоит в приравнивании, которое естественно прекратится с сотнятием равенства. Примечание. Сравни охота за мудростью 36 106. Имеется в виду Введенное Фомой определение истины как адекватности мысли и осмысленной вещи. 336-я конец примечания. Разве не отнимается тогда истина, которая есть приравненность вещи и интеллекта? Ничего не осталось бы в истине с устранением равенства, поскольку кроме равенства в самой истине не найти ничего. 85. 11-я. Чтобы увидеть, что чувствующая душа – не интеллект, а его подобие или образ, подумай о том, что форм в видящем – две. Одна – информирующая подобие предмета, другая – формирующая подобие интеллигенции. Формирование и информирование – некоторое действие, и поскольку ничто не делается без смысла, то интеллект – начало целесообразных действий. Он делает всё или через себя, или через природу. Поэтому произведения природы есть произведения интеллигенции. Примечание. Смотри 7.21 Игра в шар, первая 35 и примечание 23. 336. Конец примечания. Когда объект информирует через своё подобие, это происходит природно. То есть через интеллигенцию посредством природы. Когда интеллигенция формирует, она делает это через своё собственное подобие, так что в видящем оба эти подобия: одно предмета, другое интеллигенции, и без них не состоится видение. Подобие предмета поверхностно и внешне, подобие интеллигенции центрально и внутренне. подобие предмета, инструмент подобия интеллигенции. Подобие интеллигенции чувствует или познаёт посредством подобия предмет. Таким образом, 36. Для чувствания потребны чувствующая душа, подобие интеллигенции И идея предмета, подобие предмета, и чувствующая душа не есть интеллект, потому что не может ощущать без подобия предмета, тогда как интеллект не зависит ни от чего, чтобы понимать ума постигаемое, и не нуждается помимо себя ни в каком другом инструменте, будучи сам началом своих действий. Он понимает, например, это сочетание комплексом Любая вещь или существует, или не существует без какого бы то ни было инструмента или опосредования. И так всё умыпостигаемое, чувственное интеллект понимает, не поскольку оно чувственно, а поскольку умыпостигаемо. Поэтому оно должно стать умыпостигаемым прежде, чем будет понятно, как ничто не ощущается, не став сначала ощутимым. 37 12. Чтобы и в чувственно постигаемом тоже увидеть равенство. Подумай, не будет ли одна поверхность плоской, другая округлой, третья средней? Но если рассмотришь умом и плоскую, и округлую в них, не окажется совершенно ничего, кроме равенства? Что такое плоскость, как не равенство, так и округлость есть равенство. Поверхность округла выраположена на равном расстоянии от центра и обязательно повсюду равна, нигде не находясь в одном положении. Плоскость тоже повсюду одинакова. Так что, если посмотреть на максимально ровную плоскость, равнее которой не может быть, то при том, что и всякая плоская поверхность блестит, это будет блестеть больше всего, и округлая поверхность тоже будет блестеть и вращаться, как показано в книге о шаре. Примечание. Игра в шар. 1. 21. Но там вместо блеска говорится о невидимости идеального шара. 337. Конец примечания. Но и средние между плоскими и округлыми поверхностями не могут быть совершенно чуждой всякому равенству, поскольку оказываются отчасти плоскими, отчасти округлыми. Так и между прямой линией и окружностью, из которых каждая обладает равенством, не может оказаться ни одной линии, лишенной равенства. 38. То же с числом. Ни одно из чисел не лишено равенства, поскольку в числе не найти ничего, кроме прогрессии и единицы, и нет ни одного числа, которое было бы переменчиво и допускало больше или меньше. Это явно может быть только от равенства Потом разве не верно, что в здоровье, жизни и во всём подобном не найти ничего кроме равенства, сотня тем, которого не останется ни чувства, ни воображения, ни взаимосвязи, ни соразмерности, ни интеллекта. Также не будет ни любви, ни согласия, ни правды, ни мира, и ничто не сможет длиться. 39. 13. После соображений о первом начале выведу еще на основании сказанного кое-что о душе. Вспомни из предыдущего, что воздух не уловим никаким нашим чувствам, если не имеет превходящих качеств. Если бы воздух жил чувствующей жизнью, он явно ощущал бы в себе идеи этих качеств, причем воздух или тонок, или густ, или находится в среднем состоянии, тонкий – это эфир. Чувствующая душа должна была бы оживлять соединенный с ней воздух, чтобы в оживленном воздухе чувствовать идеи, предметов, скажем, идею зримого в прозрачном и тонком живом воздухе, идею звука в обычном воздухе, идеи других чувств в сгущенном и изменившемся. Чувствующая душа не земля, не вода, не воздух, не эфир или огонь, а на дух». оживляющий описанным образом воздух. Сочетание из этого духа и воздуха способно ощущать через чувственно постигаемую идею, переходя в действительность. Примечание. Воздух, то есть в данном сравнении тело. 338. Конец примечания. Воздух как бы тело жизни нашего чувствующего духа, посредством которого он животворит всё тело, И ощущает предметы, и он не природы какого-то чувственного предмета, но более простая и высокая сила. А ощущение есть некое претерпевание. Идея воздействует на вышеназванное органическое тело. 40. Что идея воздействует на тело, еще не означает ее телесности. В отношении этого органического тела она есть формирующий дух, и поскольку она... ощущается это тело должно быть живым и чистым, лишённым всякой ограничительной идеи. Душа, животворяющая его и ощущающая в нём, будучи проще и абстрактнее всякого тела и идей, совершенно ничего не познаёт без напряжения своего внимания. Ей всегда присуща животворящая и познавательная сила, которую она применяет, когда поддвигнут к напряжению внимания. В самой чувствующей душе сверхживотворящей силы есть некая познающая способность, как если бы душа была образом интеллигенции и сочеталась в нас с самой интеллигенцией. Луч света, видишь ты, проходит через цветное стекло, и в воздухе появляется идея цвета. Воздух окрашен по подобию стекла этим свечением, отсветом цвета стекла. В отношении к нему цвет стекла подобен телу, а цвет воздуха намерению, интентю и духу. Примечание. Неясно. Во всяком случае, речь уже идёт о восприятии душой формирующих идей. 338. Конец примечания. Идея этого намерения ещё тоньше и духовнее воздуха, потому что она свечение воздуха, она ощущается в зрении, то есть в воздушной прозрачности живом оке. 41 Чувствующая душа, оживляющая эту прозрачность, настолько духовно, что ощущает своей чистейшей прозрачности даже от свет свечения, она чувствует, что поверхность ее прозрачности вполне бесцветная, окрашена по подобию, и, обращаясь к предмету, от которого идет свечение, она познает этот предмет посредством свечения, которое ощущает на поверхности своего прозрачного тела. Ещё. Поскольку видение возникает только если глядящий напряжёт внимание для восприятия свечения или намерения, ведь без напряжения внимания мы не видим прохожих, то ясно, что видение возникает из намерения, интенцию цвета и внимания аттентио видящего. 42. И ещё. Если хорошенько рассмотришь Увидишь в том окрашенном воздухе подобие человека. В самом деле человек есть тело, душа и дух. Тело подобно воздуху, душа идеи цвета повсюду пронизывающего этот воздух, формирующего и рассвечивающего его, а дух лучу света, освещающему цвет. Если бы наша разумная душа не имела в себе светящего в ней духа развлечения, мы не были бы людьми. Я ощущали бы всё не отчетливее, чем другие живые существа. Этот светящий в нас свет даётся свыше и не смешивается с телом, но что различает именно свет, мы видим на опыте. 43 И достовернейше знаем, что от этого нечувственного света у нас всё различение, а с ним просвещение и совершенствование нашей животности. Примечание Смотри о даре Отца светов. Начало и примечание первое. 339. Конец примечания. Если бы этот свет не светил в нас, мы совершенно уничтожились бы, как не видно никакого расцвеченного воздуха, когда солнечный луч перестает пронизывать цветное стекло. И небо, подобно такому стеклу, оно содержит в себе зодиак или круг жизни, примечание. Зодиак. Смотри о возможности быть ей 23 и примечание 21. 339 конец примечания. А сила творца всего подобна лучу. Из этих кратких слов извлекы материю для созерцания, которую, если захочешь, сможешь расширить. Остаётся ещё рассуждение о нашей сладостнейшей вере, превосходящей всё своей достоверностью. единственной причине счастья к раздумьям о ней обращайся основательно и часто 44 Заключение Более подробно наши прочие мысли об этих вещах найдёшь в наших разных книжках, которые сможешь прочесть после этого компендия, и ты увидишь, как везде Одно и то же первое начало по-разному открывалось нам и как мы по-разному описывали его различные проявления. 45. Эпилог. Всё это руководство направлено на единую цель, объектум, ведомый к ней Христом словом Божьим. Апостол Филипп говорил: "Господи, покажи нам отца, и довольно для нас". Примечание От Иоанна. Глава 14, стих 8, 340-ая. Конец примечания. Отца слово и равенство всемогущего мывышен называем возможностью. Он единое цели зрение ума и чувственного зрения. Зрение ума, каков он в себе, чувственного зрения, как он обнаруживает себя в знаках, он само могу. Посе могущественнейшей которого ничего нет, поскольку в нем все, что может быть, то и все, что может быть в нем, без его изменения, увеличения или уменьшения. Все вещи суть не что иное, как то, чем они могут быть, а возможность, могущественней которой нет ничего, составляет всю возможность бытия, и поэтому для всего, что есть нет другой причины, кроме самой этой возможности быть – Вещь есть, потому что есть возможность быть, и она есть это, а не другое, потому что есть высшее равенство, и она едина, потому что есть высшее единение. Примечание. Или потому что возможность есть равенство. 340-е. Или потому что возможность есть единение. 340-е. Конец примечаний. Так что во всём и через всё зрение ума предстаёт только возможность ничего могущественнее, которой нет. Это зрение не стремится ко многим и различным вещам, потому что не склонно к множественному и различному, а природно тянется к самому могущественному, в чьём видении оно живёт и успокаивается. Примечание. Сравни о видении Бога 4 12 340. Конец примечания. 46. Поскольку силе сильнее, которой ничего нет, есть максимальная единая сила, то оно называет её единством сильнее, которого ничего нет, а вещи, какие могут быть, называет числами. Но цель зрения у всемогущего неизменное и неразножимое единство, а не число. потому что в числе нет ничего, что он желал бы видеть, кроме самого единства, в котором все, что есть, чем может быть, или во что может развернуться любое число. Ум смотрит на исчисляющее, во всяком число не на число. Примечание. Смотри, простец о мудрости. Первое шесть. Об ученом незнании. Первое. Пять. Четырнадцать. Триста сороковая. Конец. Примечание. и ничего не может быть ни в каком, как угодно, большом или малом, чётном или нечётном числе, кроме этой силы, могущественнее которой нет ничего, и которая именуется единством. Примечание. Это отождествление первого единства с possse могуществом подготовлено в предположениях 1.5.18, примечание 19, вторая. Пять девяносто шесть примечания, семнадцатое, и других триста сороковая. Конец примечания. Так что опять цель зрения ума есть не что иное, как возможность, могущественнее которой нет ничего, поскольку она одна без своего изменения может быть всем, будучи тем, без чего не может быть ничего, ведь как что-то могло бы быть без возможности быть? В конце концов, если бы что-то могло быть без неё, то всё равно без возможности могло бы. 47 А цель чувственного зрения та или иная чувственно постигаемая вещь, которая тоже раз она только то, что может быть, есть та же цель зрения ума, не сама по себе, как она предстаёт уму, а в чувственно постигаемом знаке, как она предстаёт чувственному зрению. Сама возможность могущественней, которой нет ничего, хочет, чтобы её можно было видеть. И от этого все существует, вот причина причин и целевая причина, от которой все, все причины вещей в своем бытии и в своей познаваемости подчинены ей. Так я заключу это предельно краткое и сжатое наставление, которое более чистое умы с более острым взором, рассматривая все точнее, распространят яснее во славу всемогущего Бога. и вечно благословенного аминь